Глава пятая. Нигде и никогда. «Победа кажет храброго, а напасть умного» — славянская поговорка. Они стояли на поросшем изумрудной травой пригорке и всматривались в открывшиеся перед ними степные просторы. Почти сотня закаленных в сражениях воинов в полном доспехе, со стрелами, наложенными на тетивы луков, забралами, опущенными на шеломах. Ярило пекло немилосердно, совсем не по-весеннему. В высоком небе легкими перьями стелились белоснежные облака. И до самого края земли не виднелось ни жилища, ни куренного дымка в отдалении. Примечание. Край земли. Здесь имеется в виду горизонт. Рядом тихо вскрапнул конь, с морды которого Вольга снял тряпку. Белояр встряхнулся. «Скажи мне, брат Орислав, ты тоже это видишь?» Орислав кивнул молча. Он и сам был в потрясении, поскольку и не ведал, что именно получится из этого перехода. «И что скажешь?» «А что скажу?» «Только то, что и говорил. Караси перебрались в другую лужу. Сам же видишь, лето вокруг. Уж не знаю, какой сороковник. Но глянь-ка, сколь высоко стоит Ярила». Надеюсь, что сейчас полдень, а не утро, когда мы выступали, ты не будешь спорить. Так, дальше. И вокруг степи, если и не хазарские, то уж точно не смоленские чищобы. И тут соглашусь. Вот и славно. Есть еще о чем спросить? Думается, придет время, придут и вопросы, — раздумчиво ответствовал сотник. Оглянулся на своих людей, взволнованный, растерянный, Но ни следа паники или даже страха. Вот что значит дружинники, сколыбели воспитанные в повиновении старшему и готовности сложить буйную головушку в отчаянной схватке. Таким, скажи, и до Велесова чертога доберутся. Понимаю я так, что к батюшке моему я теперь не скоро ворочуся. Послышался сзади насмешливый голос Саиданы. Да уж, буркнул Белояр. И как будешь слово тобою данное исполнять? Продолжала веселиться поляница. «Вот вернемся в креницу и разберемся с моим словом», рубанул раздраженно сотник и обернулся к войску. «Встаем здесь, десятникам, выставить охранение и явиться ко мне. Совет держать будем». А на расстоянии в полверсты вокруг становища секреты умудрили и прочие укрывища, где в засадах сидят полтора десятка. Вольга прервался. Глянул на собравшихся у костра Белояра десятников и волчка с гонтой. Все слушали с превеликим вниманием. Это и понятно даже ежу, чужая земля, незнакомая. Кто знает, что уготовано тут чужим? Какие звери? Что мыслят люди поместные? Что за нечисть поганит эти холмы? Одни вопросы и никаких ответствий. «У каждого с схрона насобирали кострище из сырой травы, ежели ворог там или еще напасть какая, видно, издалека будет столб дымный». Белояр задумчиво кивнул. «Спасибо, Вольга, разумно устроено. Как считаешь, брат Орислав? Орислав некоторое время молчал, потом непонятно сказал. «И за небом пусть присматривают не токма за степью. Земли дикие, кто знает, что в чистом поле может живность здешняя учудить». «Зверя мы уже видели, а вот птица...» «Ты ведаешь, пришлый, что и птиц тут неимоверный водится?» Вскинулся волчок и тут же получил подзатыльник от сидящего подле гонты. «Мол, не лезь поперед старших да мудрых. Придет черед, на все вопросы ответы найдутся». Волчок сердито потер макушку и толкнул гонту локтем. Тот только ухмыльнулся. «Может и водится», — уклончиво ответствовал Белояр. «Откель же мне ведать?» Но мы так далеко от дома, что всякое случиться может. А как далеко? выразил куница общий невысказанный вопрос. Диво, дивное, по лесу шагали по утру, в Мариво кисейное, вступили и падишь ты, в степях неведомых выявились. Объяснишь нам это, сотник, или так и оставаться нам, и десяткам нашим в неведении, где да, что и как? Белояр тяжело вздохнул. «Я думаю, лучше послушать вам море У него не на все, но хоть на некоторые вопросы ответы имеются. Я ж пока, как слепой кутенок, тычусь больше на удачу». Куница обратил взор к пришлому, слегка прищурил карие глубоко посаженные глаза. Но «Ну, говори, мил человек, с какой напасти нас занесло в земли эти неведомые? И что делать, полагаешь, дальше? Мы свой долг ведаем, идем туда, куда князь посылает». «Но где тот князь? Да и волхвы наши! Поди ж ты, покинули как раз попреж того, как мы сюда угодили! Мудрёно право! Приключай! Бо задумка какая!» «Примечание! Попрежь! Старославянское! Перед тем как! Приключай! Старославянское! Случай!» «Да хотя бы приключай! Нам-то теперь какое до -то того дело!» «Попали, как кур вощип, так уж всегда и думай, как выбираться!» — проворчал Колун, десятник из Креницы. «Мужчина в добрых годах, седой, как Лу, не хитрый, что твоя кума!» «Не след собачиться! Мало ли, в иных, поболее как лютых местах побывали и не что! Сидим вон у кострища, мшицу травинками разгоняем, поживу здорову. Нужно теперь и чекустодию справней держать, а то мало ли...» Примечание. Сегда, старославянская. Теперь. Кума, здесь имеется в виду лиса, одно из прозвищ животного, а также патрикеевна, лисонька и так далее. Мшица, старославянская, комар, мошка. Кустодия, старославянская, стража. «Это уже жихарь», — вставил свои пять гривен в общую беседу. До сей поры он молчал, тяжко думая о чем-то своем, но теперь лицо его вдруг словно бы осветилось озарением. «А что, если разбиться нам на три ватаги и двигаться клещами, а шую и одесную чуть поперед, а середка в отставании, как клещами? Если что, хлоп, попалась птичка, и пластунов на пару верст вперед засылать, бы предупреждали о вороге попрежь, чем мы с ним схлестнемся в честной брани». Белояр кивнул степенно. «Дело баешь, друг ситный, но надо надобно, чтобы добрание, ежели такое нам по силам, дело вообще не доходило. Мало нас. Положим воинов в лихоимстве, где новых брать станем. Мы не ведаем, пока мест где стоим, доколе да идти, что ждать в тех далях». «Так пусть нам и пояснит наш хранитель рода», вскинулся горностай, злобно зыркнув на Арислава. «По его изволению нас сюда занесло». С тех пор, как он к нам заявился, все наперекосяк пошло. Вышел в догляд один десяток, и вон, теперь нас под сотню, и торчим мы невесть где, и идем невесть куда. Или не прав я, братья? Примечание. Ошую и одесную, старославянское. слева и справа. Догляд, старославянское. присмотр, здесь разведка, поиск. «Да прав ты, прав! Ток мы правду твоя касая, что дверь в ветхом курине!» «Однобокая она, брат-дружинник!» Голосом, в котором зазвенел металл, ответствовал Белояр. «Неспроста Урислав с нами, и дело наше дюже опаснее и сложнее, чем виделось поначалу. Княже наш и разуметь не мог, что деется на этих землях. Слыхивали, что пропадал люд деревенский, боялись, что нечисть раздухарилась по лесам до трактом. Но то были только наветы, ясности не было. И вот тогда послали нас, и даже волхва в поводыри назначили. Знать неспроста это. Орислав нашел дорогу прямую, нехожую, в гнездо нежити. Путь мы свой укоротили, боюсь даже и признаться, насколько. А что деть далее, и как жить и ведаю, пришлый нас и научит. Верно говорю, брат Орислав? Урислав слушал не неперебиваем, только иногда, словно бы узелки на память завязывал. На миг мутнели его глаза, он как бы про себя проговаривал возможные ответы на непростые вопросы. Когда Белояру умолк, он оправил ворот кольчуги, ослабил шнуровку, делал все неторопливо, обстоятельно, нарочито старался выиграть время и с мыслями собраться. Потом ровно кивнул. Скажу я вам, куда стопы направим далее. А после того, как речи гутарить перестанем, и делами бранными займемся, я порешу, где мы есть сейчас. Не стану разъяснять, как сделаю это, но только потом мы решим, что делать и как. Корысть наша та же. Налогово нечисти выискать и вычистить настолько, насколько силы умений хватит. Так и требу свою исполним. Указ княжеский. Мыслится мне недалече нам ходить, степи скоро закончатся, дубравы придут, а за ними и пики горные. Зрел я это в писаниях древних, стезя по-прежнему на обедник, а посля на восход, и не скоро это дело. Но не оставит нас Перун, и это справим. А пока дайте мне годину. До вечерней зари я смогу поведать, где мы сейчас, и главное, когда мы... Примечание. Стезя — дорога, старославянская. Година — время. Старославянская. Последние слова хранителя рода упали на потрясенную тишину. Десятники смотрели на Орислава кто с надеждой, кто с потаенным страхом, кто с язвительным недоверием. А иные метали откровенно неприязненные взгляды, но расходились молча, не обсуждая слова пришлого. Когда они остались вдвоем подле утухающего кострища, Орислав обратился к Белояру. «Дай мне свой черток, сотник». Белояр с сомнением глянул на приятеля. «Ты же ведаешь, не вверяю я его в чуждые руки». «Но един-то раз доверился». «Было дело, нет спору». «Так зачем дело стало? Только с твоим амулетом рода мы познаем, и где же пребываем. Так доверишься?» Белояр нарочито медленно расшнуровал доспех, запустил руку за пазуху и достал черток. Какое-то время всматривался в вязь узора на поверхности металла, словно видел его впервой. Потом нехотя протянул хранителю рода. Орислав принял амулет трепетно, положил рядом с собой на расстеленную заранее чистую тряпицу, полез в дорожную калиту, с не меньшей осторожностью извлек оттуда непонятную вещицу, похожую на круглый срез какого-то дерева. Когда Белояр пригляделся, то отметил на деревяшке углубление, в точности повторяющее форму чертога. Примечание. колета — Старославянская. Сумка. Машна. Арислав взял амулет и осторожно поместил его в углубление на колоде. Чертог улегся так, словно там и пребывал все время. Хранитель рода поднялся и пошел прочь из стойбища, следуя точно на восход. Сотник вскочил и двинулся за ним. Орислав отошел от стоянки на полверсты, но не дошел до внешних секретов. Остановился, поднял перед собой чертог и, слегка склонившись к нему, что-то тихо произнес. Белояр не расслышал слов заклинания, но увидел, как над чертогом появилось и заклубилось зеленоватое облачко, в котором словно бы заиграли маленькие молнии. Орислав вгляделся в их переплетение, затем воздел черток над собой и гортанно выкрикнул несколько непонятных слов. На прозрачно-голубом, ясно-бездонном небе вдруг словно бы из ничего возникли черные клубящиеся тучи. Они побежали по большому кругу, все ускоряя ход, пока не слились в сплошной хоровод, сверкающий молниями и огрызающийся громом. А когда небесная карусель ускорилась настолько, что отдельные космы грозы уже стали неразличимы, из середины круговерти сверкнула ослепительная молния и ударила точно в чертог. Грохот невозможной силы прокатился над степной равниной, застелилась трава под порывом ветра, пригнулись к самой земле ковыли, Белояр упал на колени и сжал голову руками, настолько нестерпимым был грохот. А когда он распахнул глаза и разинул рот, чтобы звон в ушах прошел и вернулся слух, он увидел пришлого, в руках которого горел огненный клубок. Он видал такие в детстве, шуршащие, поискривающие и ослепительно-белые колобки. Они часто появлялись в лесу после сильной грозы или перед ее началом. Один такой клубочек прошил насквозь избу старосты в их деревне, убил его семью и скотину в авине. Но Ариславу, казалось, было все чем. С легкой улыбкой пришл и покрутил в руках клубящуюся молнию, а затем швырнул ее высоко вверх, прямо к снижающимся тучам. Колобок сверкнул росчерком на их истине-черном фоне. На миг завис над Уриславом, а потом метнулся к далекому краю земли. За ним осталась и долго висела в небе ослепительно-белая полоса. Тучи устремились вверх. Теперь они вращались в обратную сторону. Разлетались в стороны и растворялись в синеве. Ураганный ветер стих, расправил плечи ковыль. Волны пошли по разноцветной степи, заиграла оправившаяся от внезапного ненастья трава. Полоса не таяла в небе. Урислав присмотрелся к ней, опять что-то нашептал чертогу и обернулся к сотнику, ошалело стоявшему на коленях. «Поднимайся, забирай свой чертог. Дивную он нам службу сослужил». Белояр с трудом поднялся, оправил одежды, стряхнул с головы нападавший ссор и траву. Принял из рук пришлого черток, надел на шею и заправил под рубаху. «Что сие было?» – Прохрипел он. «Колдовство, ворожба, али что другое?» «А ежели бы и ворожба?» – лукаво усмехнулся Урислав. «Убил бы меня, как колдуна?» «Не бай попусту, лучше поясни мне темному, по что да зачем?» Орислав помог сотнику отряхнуться сзади, поправил на нем пояс. «Так тут сразу и не сдюжить объяснять. Очень много знаний нужно особых, но постараюсь как смогу. Черток твой не просто ключ в иные всем недоступные земли, он еще и поводырь и оберег в них. Я попросил его о помощи, он указал место, что мы ищем. Путь туда долг и непрост, но теперь мы хоть нужную сторону ведаем. Так понятнее?» Не намного. Честно признался сотник, двинулся к своему костру, слегка покачиваясь. Столь сильным было потрясение. Орислав поддерживал его под локоть. Неожиданно Белояр остановился, глянул прямо в глаза пришлому, и была в его взгляде сталь непреклонности. «Оповедай мне, брат, только как на духу, стезя это в один конец, или найдем обратную дорогу к отчему дому, когда совершим предназначенное». Борислав не отвел взгляд серо-стальных глаз. «Дорога всегда в две стороны бежит, и только от нас зависит, возвертаемся до дому или головы сложим на чужбине. Что меня касаемо, то желание имею все ж таки до родных пинатов вернуться. Шибко землю свою люблю. Но это еще впереди. А пока веди нас, Белояр, на обедник, как и было решено допреж, Выступим после полудня, когда ярила уже скатится к земле, и жара, окаянная, молец, спадет». Войско выступило уже ближе к вечеру. Дружинники опасливо косились на Арислава, пометуя то, что случилось недавно. Ураган с грозой изрядно потрепал стоянку, но обошлось без особых потерь и утрат. Разве что пара лошадей от ужаса оборвала поводья и ускакала в степь, но посланные на поиски быстро отыскали пропажу, мирно пасущуюся в паре верст от стоянки. Белояр ехал рядом с пришлым и внимательно наблюдал за тем, как десятки выстраиваются в колонну и выступают на поход. Как и предлагал Жихарь, Одесную и Ашую отрядили по паре десятков всадников. Они следовали в отдалении и чуть впереди, оберегая фланги дружины. Остальные шли без доспеха, но при полном оружии, хоть по такой жаре это и выматывало. Лошадей не гнали, берегли скотину, пометуя, что путь долг, а восполнить падеж будет невозможно» и благодарили воеводу Кручину, что навязал им пару десятков подменных лошадей, хотя поначалу этому и противились. Да кто ж знал, что в такой переплет попадут? К стремени Белояра подъехала Саидана. Лошади пошли шаг в шаг, слегка позвякивали медные бляшки на узде Сотника. «Могу я спросить, Сотник Белояр?» Поляница опустила взгляд. «Спрашивай, Саидана». «Отчего не допускаешь меня в дозор?» Али не говорил отец мой тебе, что я лучшая среди пластунов креницы? Было такое. Говорил. Так что? Недоверие мне выказываешь? Так а зачем брал с собой? Отчего облазил? Чайни игрушка я тебе, сотник, от черва Примечание. Облазил, старославянское, обманул. Белояр попридержал лошадь, и Волга перешла на степенный шаг. Внимательно глянул на девушку. Саидана подняла голову, взгляд не отвела, но во взгляде Том прочитал сотник не обиду или серчание, только горечь и разочарование и не вытерпел, сам взгляд отвел. «Хочешь правду, получай как есть. Обещал я твоему отцу вернуть тебя живое невредимое и слово свое сдержу, чего бы мне это ни стоило». Попрежь выхода нашего из Креницы и мы и ведать не ведали, что за стезя перед нами лежит и каких жертв от нас треба попросит. Всегда мы знаем, что нас ждет, да и то о многом только догады имеем. Проще не стало, опаснее, да. И каждый человек для нас дороже пуда золота, бо негде нам тут подмоги искать. Може и нету здесь привычной Креницы и Старой Ладоги, так мне говаривал пришлый. И место это не богатые пажити, а страна чудес и страхов. Примечание. Пажити, старославянское, тучные луга с сочной травой». Саидана постаралась заглянуть ему в глаза, спросила смиренно. «А разве не в волшебное беловодье мы попали? Я думала, путь наш туда лежит. Разве не так?» Белояр удивленно приподнял брови, спросил растерянно. «Что за беловодие такое? Не слыхивал, прости. Расскажешь?» она пожала плечами. «Да толком никто ничего не бает. Так, сбору пососенки. Наверняка известно только мы одно. Стезя туда лежит на восход Ярила, но не каждому она откроется. То муж должен быть достойный, чистый сердцем, отважный, сильный. Бо на пути лежат леса дремучие, горы высокие да бурные реки. Страна-то лежит далеко за камнем» но и до камня того не всяк доходил. Но ежели свезет обрести мечту свою, то тот, кто одолеет стезю бранную и тяжкую, не пожалеет и забудет все тяготы и лишения пути. А уж чудес, как боют там не перечесть. И пшеница в полях сама растет, в лугах заливных полно цветов красоты неимоверной, а среди них стада непуганных животных сами собой пасутся. А еще там стоит гора высокая с белоснежной вершиной, под ней река быстрая, чистая, и голубые озера без дна. В Беловодье там справедливость царит, там честь в почете, там равные ценят равных, и никто не обижает не только людей, но и зверушек малых. И нет там власти ничьей, кроме власти неба. Примечание. Камень, каменный пояс — старинное название Уральских гор. Белояр заслушался ее голосом. Виделись ему волшебные птицы, поющие голосами дивными среди зеленых дубрав. Полноводные реки, в коих рыбы играют на плесах, разводя широкие круги. Озера с поросшими осокой берегами, где жируют стаи тучных уток и гусей. И так сотнику захотелось хоть бы одним глазком взглянуть на красоту ту неимоверную, что он даже тяжко вздохнул. Но развеял морок далекого чуда ровный голос Арислава. «Слыхивал я о беловодье полянице, Видал даже человека, который клялся, что побывал за камнем». Правда, баял он, зато на чесном перу одного князя, да и был сильно меда перебрамший. «Постой, постой, не серчай, дочь грозного воеводы. Я же не гутарю, что он брехал. И не только от него сказ сей слыхивал. Много, мало вы, про то беловодье ходит, и не сразу отличишь, где правда, а где лжа. Я, по чести сказать, тоже не отказался бы в тех краях тучных погреть кости. Вот завершим полк наш, исполним требуды и подумаем». «А не сходить ли нам, доброй ватагой, за камень самим, поискать ту страну волшебную?» Он хитро покосился на вскинувшуюся Саидану, личико, чье просто-таки лучилось радостью. «Не лукавишь пришли? Э, вон, как глазки твои лисьи щурятся!» — засмеялась она. Орислав пожал плечами. «А какой резон мне лукавить? Мы ж не по делу баем так, годину коротаем в дороге». А что а после этого походу будет, один сворок ведает. Но обещаю, что все, что про то беловодье прознаю на пути, все непременно рассказывать стану вам, други». В этот момент впереди возникло и стало шириться облако пыли. Белояр насторожился, приподнялся на стременах, вглядываясь вдаль. «А ли мне чудится, а ли это горностаев гонец, что из передового десятка бока лошади наяривает камчой?» Пригляделся и Орислав, насторожился, прислушался, но уже и остальные слышали истошный крик разведчика. «Хазары! Войско хазарское в полутора верстах за дальними холмами и движется нам навстречу!» Белояр вскинул руку. «Дружина! Ворог на подходе! Спешится! Доспех одеть! изготовиться к бою!» Мгновенное шевеление прокатилось по войску, словно ветер опять пригнул степные ковыли. Всадники споро спешивались, доставали из вьюков кольчуги, начинали облачаться. Никто не бросал слова лишнего, дело свое знали, Ни одно лето с хазарами бодались. Ведали, что ворок с наскоку не нападет, строит войско к удару, и на это уходит не одна година. Можно поспеть не только модоспех облачить, но и передохнуть, малец, дух с походу перевести. Белояр передал свой повод по Дуну, который отвел Иволгу к остальным коням, заботливо укрытым от лишних глаз в соседнем распадке, обернулся к Ориславу. «Ну что, хранитель, ожидал увидать здесь племя Хазарское?» Орислав покачал головой. «Вот уж диво дивное. От Кельсу постат здесь. В эти места не попасть столь просто. Мне для примера твой черток был надобен. Или у них колдуны да ведуны на несколько голов превыше моих познаний?» «Да к лешему все!» — бесшабашно рассмеялся сотник. Али мы не войны, али нам брань не в радость? али ли не затем мы в поход вышли? А хазарите, пособники нежити, мы это уже по себе знаем, ни в одной деревне видали. Где бы мы ни были сейчас, кровушка-то поди у них по-прежнему алая, а? Вот и пустим ее с превеликой радостью и старанием». Он схватил в левую руку алый щит с изображением Ярила, а в правую лег длинный обоюдоострый острый меч. Сотник осмотрел, как строится дружина, бросился и дани. Не лезь вперед, не бабское это дело. Мы по обычаю не бьемся в поле чистом, нападаем из дубрав до перелесков, но здесь другая стать. От края до края степь голимая, и мы не знаем пока, сколько их. Ну, да с нами перун да сварог! и отступать некуда, стопчут своими конями. Ах, жаль, только мало погуляли по энтой степи. Когда из-за ближайшего холма выскочили всадники на взмыленных конях, дружина уже сплотила ряды и ощетинилась жалами длинных копий. Из-за щитов на хазар смотрели спокойные холодные глаза воинов. Да их не более сотни, подумалось Белояру, и на душе слегка полегчало. Конечно, если еще пара сотен не двинулись в обход, но это вряд ли. Походу, они и сами опешили. Хазари действительно, завидев плотный строй дружинников, резко осадили коней, закрутились, поднимая серую пыль в отдалении. Дружинники ждали привычной стремительной атаки, но степники не спешили, горячили коней в отдалении столь большом, что не достали бы даже стрелы из больших луков. Наконец, от ватаги конников отделились двое и демонстративно, не вытаскивая мечей из ножен, направились неспешной рысью к Русичем. Не доезжая полусотни шагов, они придержали коней, и старший по возрасту, и, похоже, по положению, подняв призыв на руку, что-то гортанно произнес. «Есть толмач у нас!» — полуобернувшись, крикнул Белояр. К нему протиснулся неизменный волчок. Он говорит сотник, что не желает биться, а предлагает промеж собой молвить. Вещает, что, мол, они, как и мы, здесь по воле неба, и предлагает сесть на ковер раздумья и предаться совместному размышлению о требах общих. Белояр демонстративно вогнал меч в ножны, вышел вперед. Что ж, мил человек, баять так баять, и уселся прямо на желтую от гнева ярила траву.